Глава 27. Диана. «Проснись и пой, ваше королевское высочество», — сказала я, тряся Лиама за плечо. Он находился ровно в той же позе, в которой уснул. Честно говоря, если бы я не видела, как вздымается и опускается его грудь, я бы подумала, что он умер. Я наклонилась к нему и прошептала. «Лиам!» «Если ты умрешь, это значит, что я не попаду в тюрьму?» Он застонал, медленно переворачиваясь на другой бок. Я встала и уперла руку в бедро. «Доброе утро, спящая красавица!» Он лениво потянулся, обнажив полоску бронзовой кожи под рельефными мышцами живота. Его руки упирались в уродливое изголовье кровати, а ноги свисали с другого края. Кровать была слишком мала для его внушительных габаритов. «Который сейчас час?» — спросил он низким сонным голосом. Он протер глаза, приподнявшись на локте. Часть его волос прилипла к голове. Он был самым красивым и невыносимым существом, которое я когда-либо видела. Я постаралась отогнать эту мысль. «Почти восемь!» Услышав мой ответ, Лиам тут же взбодрился. Он спустил ноги с кровати, еще раз потер лицо и посмотрел на меня. «Нам нужно идти. Почему ты не разбудила меня раньше?» «Потому что ты не спишь, а тебе это нужно». Я подняла со старого, видавшего виды стула пакет. Я сожгла вещи, которые дала нам Ним, поэтому пришлось сходить и купить тебе одежду. Она могла отравить одежду, которую прислала. А тебе нужно не выделяться на фоне окружающих. Я хочу сделать небольшую остановку, прежде чем мы отправимся в путь. Так что поторопись и оденься. Остановку? Да. Пейдж, милая старушка, управляющая этим заведением, рассказала мне о небольшой столовой в нескольких милях от города. Я голодна. «И тебе тоже нужно поесть». По выражению его лица я поняла, что он собирается отказаться. «Послушай, если мы собираемся быть друзьями, ты должен поесть». Я видела, как он открыл рот, чтобы возразить, но перебила его. «Нет, я не хочу ничего слышать. Ты можешь обманывать своих друзей, но не меня». Я не видела, чтобы ты прикасался к еде с тех пор, как мы начали наше путешествие. А прошла уже почти неделя. Неудивительно, что у тебя болит голова. Честно говоря, я не понимаю, как ты держишь все это в форме. Я махнула рукой в сторону его грандиозной фигуры. «Если совсем ничего не ешь». «Только не говори другим», — сказал он, приподняв уголок рта. «Пожалуйста». «Ваш секрет в безопасности, Ваше Высочество!» Он прищурился. «И еще. Перестань меня так называть!» «Перестану, если ты поешь!» На мгновение он задержал на мне взгляд, прежде чем опустить глаза на пакет с вещами. «Мне не нужна одежда. Думаю, она все равно не подойдет по размеру, как те вещи, которые принес Логан». «Ну, извини, я не...» Мои язвительные слова растворились на языке. Лиам встал, воздух задрожал, и вокруг его тела начала сама собой формироваться ткань. Поношенные выцветшие джинсы превратились в новую чистую пару, обтягивающую его мощные бедра и ягодицы. На теле появилась темно-серая рубашка, облегавшая его широкую грудь и плечи. У меня во рту пересохло, когда в довершении картины на нем сформировалась черная приталенная куртка. Он протянул руки. «Что думаешь?» «Хорошо. Все хорошо». Я закашлялась, прижимая пакет к груди. Этот мужчина был до смешного красив. «Как ты это делаешь?» Лиам пожал плечами, опуская руки. «Тут нет ничего сложного. Я могу имитировать ткань одежды, которую вы носите. На этой планете это особенно просто. Воздух на Ануне наполнен материальными частицами». «О, ладно», — ответила я, как будто все сказанное имело для меня смысл». Я была слишком занята, отчаянно борясь с желанием сорвать с него эту одежду. Я покачала головой. «Как ты до этого додумался?» «Я обратил внимание на то, что носят смертные. Материал, из которого сделана твоя одежда, намного прочнее прозрачных тканей расширимо. Полагаю, это потому, что у смертных такая тонкая кожа, а времена года здесь быстро меняются». Ты сказала, что мне нужно слиться с толпой. Я сделал что-то не так? Нет-нет, все прекрасно, честное слово. Наверное, я просто удивлена, что ты такое умеешь. Какое-то время он изучал меня взглядом. Ты напугана? Не напугана, просто... Ты намного сильнее, чем я ожидала. Его лицо поникло. Вчерашний жесткий и бесстрастный Лиам угрожал вернуться. Я этого не хотела. Я предпочитала этого Лиама, того, который разговаривал со мной всю ночь, которого заботило, что я думаю о его одежде. Я подошла чуть ближе, улыбнулась и игриво ткнула его в грудь. «Есть хоть что-то, чего ты не умеешь?» Лиам посмотрел на мой палец. Его лицо смягчилось, и он засунул руки в карманы. Его губы сжались в тонкую линию. В глазах мелькнуло задумчивое выражение. Он запрокинул голову и уставился в потолок. Я фыркнула и закатила глаза от этого маленького представления. Он посмотрел на меня сверху вниз с игривым блеском в глазах. Я не могу оживлять мертвых. Что? Ты пробовал? Мой отец умел, и как-то в детстве я тоже попытался оживить дохлую птицу. Не сработало. Некоторые способности были доступны только ему. Ну, думаю, нельзя иметь все сразу. Придется тебе довольствоваться созданием планет и одежды из воздуха. Я легонько хлопнула его по руке, надеясь, что эта его версия останется со мной подольше. «Ладно, пойдем есть. Я умираю с голоду». Лиам тихонько хмыкнул, следуя за мной к двери. «Такая упертая». Закусочная оказалась намного симпатичнее, чем я ожидала. Это было маленькое уютное местечко, напоминавшее мне фильмы, которые так любила Габби — Интерьер был выполнен в классическом деревенском стиле, с деревянными столами, окруженными разномастными скамейками и стульями. Через окно на кухню мы видели, как повара готовят разнообразные блюда, пока официанты спешат обслужить голодных посетителей. В дальней части зала сидела семья. Старший ребенок рисовал на маленьком планшете, пока его мама кормила младшего с ложки. Группа подростков сидела в противоположном конце закусочной и что-то оживленно обсуждала. Несколько человек устроились за стойкой и смотрели телевизор. Это было милое, своеобразное местечко. «Как твоя голова?» — спросила я Лиама, делая глоток кофе. Он едва помещался на стуле, но не жаловался. Я сказала ему, что мне нравится сидеть у окна, и он кивнул, позволив мне выбрать нам место. Габби удивляла, что я слежу за людьми, но на самом деле я просто хотела убедиться, что никто не сможет ко мне подкрасться. Несколько смертных шли по тротуару, совершенно не обращая внимания на то, как бог ковыряет омлет на своей тарелке. «Лучше», — сказал он, «прежде чем откусить еще один кусочек». Я была счастлива, что он ест и не спорит со мной из-за большой порции, которую я ему заказала. Я не знала, что ему нравится, поэтому выбрала почти все блюда из меню на завтрак. Официантка даже не моргнула, принимая заказ. Но, думаю, она отвлеклась на Лиама. Это случалось везде, куда бы он ни пошел. «А по тебе и не скажешь». Он проглотил еду и повернулся ко мне. Ну и кто из нас дерзкий? О, поверь, здоровяк, ты еще не знаешь, на что я способна. Он ухмыльнулся мне, прежде чем отрезать кусок колбасы. Он съел куда больше, чем я ожидала. Думаю, это было главным образом, потому что я продолжала к нему приставать. Я сделала еще один глоток кофе, когда по моей спине пробежал холодок. Я вздрогнула, отгоняя мурашки. «В чем дело?» — спросил он с наполовину набитым ртом. Я выглянула в окно, надеясь увидеть то, что взбудоражило мои чувства. Волосы на моих руках встали дыбом, по коже побежали мурашки, но я не заметила там ничего подозрительного. Улица была занята обычными заурядными смертными, занятыми своими делами. «Диана?» Я поняла, что сижу, уставившись в окно уже несколько минут. «Извини, все в порядке. Мне показалось, что я что-то почувствовала, но, видимо, тут просто холодно». Он кивнул и вернулся к еде. Тем не менее, теперь он был на чеку. Его взгляд метался между мной и окном. «Знаешь...» Я поставила чашку с кофе и сложила руки на столе. — У меня действительно есть вопрос, который я не успела задать прошлой ночью. — Ты задала много вопросов. Что еще ты хочешь узнать? — спросил Лиам, делая глоток кофе. — Миры. Ты сказал, что они запечатаны. Я знаю, что это означает, что наш мир закрыт от других. Вопрос как это возможно? Его лицо побледнело, и я услышала, как музыку прерывают помехи. Свет в кафе несколько раз мигнул, заставив людей в замешательстве перешептываться и смотреть в потолок. Я знала, что дело не в электричестве, а в человеке, сидящем передо мной. Мой вопрос всколыхнул воспоминания, о которых он явно не хотел говорить. «Это слишком личное? Извини, просто я видела обрывки твоих воспоминаний, но среди них не было ничего об этом. Кроме того, через некоторое время кровные сны проходят». Лиам ничего не ответил. Он медленно опустил чашку и осторожно поставил ее на стол протянув руку, он провел большим пальцем по переносице. Он не отрывал от меня взгляд, и через пару минут его состояние пришло в норму. Все в порядке. Вчера вечером ты сказала, что разговоры могут мне помочь. Да, но если ты не хочешь, хочу. Он прервал меня, опустив руки под стол. Я видела, как напрягаются его бицепсы и знала, что он сжимает кулаки. Это случилось на следующий день после моей коронации. Отец был занят делами совета. Помню, что залы были украшены к фестивалю, ожидалось грандиозное празднование, и я с нетерпением ждал веселья. Он снова положил руки на стол сжал пальцы и наклонился ко мне, как будто боялся, что смертные в кафе его подслушают. Один из небожителей богини Криэллы нашел меня на собрании и сказал, что она хочет меня видеть. Я был слегка пьян и решил, что она просто хочет провести со мной время. Я ошибся. Криэлла, почему это имя меня насторожило? Тут меня осенило. Я пробежалась по воспоминаниям Лема за последние несколько дней и вспомнила, как он простонал ее имя. Лунный свет отбрасывал блики на ее коричневую кожу и рыжеватые локоны, пока их тела сплетались в бассейне в центре храма. Я рассеянно пнула одну из высоких золотых колонн, разозлившись еще больше, когда моя нога прошла сквозь нее. Затем я увидела, как долго эта девушка может задерживать дыхание под водой и взмолилась, чтобы этот глупый сон закончился. Небожитель проводил меня из большого зала в храм на другом конце города. Это было место, которое Криэлла использовала для проведения своих ритуалов. Кажется, Логан говорил что-то о ведьмах. Что ж, Криэлла была первой, кто обладал тем, что вы называете магией. Ее сила пугала даже моего отца, хотя она никогда не пыталась его предать. Она и еще несколько человек были единственными настоящими союзниками у Нира. К нам подошла официантка, и Лиам замолчал. Когда она наполнила наши опустевшие чашки и убрала грязные тарелки, он продолжил свой рассказ. Пальцы Лиама рассеянно постукивали по краю кружки, но выражение его лица оставалось бесстрастным. «Мой отец и Криэлла стояли у огромного котла, окруженного зеленым пламенем. Они выглядели так, будто отчаянно о чем-то спорили», пока не заметили меня. На них была форма членов совета, и по их лицам я понял, что собрание прошло не очень хорошо. Я спросил, но они отказались об этом говорить. Вместо этого они объяснили, что я нужен им, чтобы запечатать миры. Они сказали, почему. Ведь это было до войны богов, верно? Задолго. «Так почему?» «После смерти моей матери отец стал параноиком. Его характер укрепился, а терпения нет. Крел рассказала о заклинании, которое хотела сотворить, а отец заверил меня, что это для общего блага. Лиам сделал паузу и посмотрел назад, наблюдая, как мимо нас проходят подростки». Как только они отдалились, он продолжил. У королевств всегда должны быть стражи. Отец боялся войны и разработал план на случай непредвиденных обстоятельств. Этим планом был я. Лиам опустил глаза, погруженный в свои мысли. Я засомневалась, продолжит ли он. Но тут он снова заговорил. Для этого требовалась кровь. Больше, чем я мог дать. Она произнесла несколько колдовских слов, и дело было сделано. Помню, я так устал, что едва мог стоять на ногах, а потом все потемнело. Отец сказал, что я несколько дней провел без сознания. Он объяснил мое отсутствие моим буйным поведением, чтобы никто не задавал лишних вопросов. Но мы трое знали правду. А в чем заключалась правда? В том, что если мой отец падет, я стану по-настоящему бессмертным. Моя жизнь будет связана с мирами, и я никогда не умру. Когда я вознесусь, миры закроются, и мы больше не сможем перемещаться между ними. Я не могла даже представить себе такого давления. На плечах Лиама Был вес всех миров. Но почему? Зачем закрывать все миры только потому, что он умер? А как насчет других существ в этих мирах? Мой отец боялся Великой космической войны. У него были видения, которые приходили к нему, а затем сбывались. Он видел Вселенную в хаосе, и закрытие миров было единственным способом обеспечить покой. Мой отец хотел защитить как можно больше жизней на случай, если боги падут. Во мне вспыхнул гнев, и я опустила ресницы, чтобы он этого не видел. Отец не оставил ему выбора, возложив на его плечи такое бремя. Независимо от того, насколько миры нуждались в правителе, Его превратили в изгоя. Они возложили к его ногам судьбы всех миров и не дали ему никакой поддержки. Мне жаль. Его взгляд на мгновение метнулся к моему. Уголки его губ дернулись. Не стоит. Это было почти тысячелетие назад. Но я это ценю. «В таком случае у меня есть кое-что, что, вероятно, тебя разозлит». Я сцепила руки в замок. Он слегка наклонил голову, откинулся назад и скрестил руки на груди. «Почему я должен злиться? Помнишь магазин, в который мы вчера ходили? Моя, скажем так, подруга, которая там работает». Подсказала, как нам попасть в зарал. Он закрыл глаза и вздохнул. «Ты поклялась мизинцем, что не станешь иметь дело с этими своими друзьями без меня». «Формально?» — я притворно подняла руки. «Я была с тобой. Ты сидел в машине всего в нескольких футах». «Мисс Мар...» он остановился, стиснув зубы. «Диана...» Как я могу доверять тебе, если ты просишь открыть свою душу и в то же время постоянно что-то скрываешь? Поэтому я тебе все рассказала. Это последний раз. Обещаю. Судя по выражению лица, он мне не поверил. Я обещаю, обещаю, Лиам, без обид. Но многие тебя боятся. Тебя вообще не должно существовать. Ты же помнишь? «Ты — страшная сказка!» Кроме того, я не хотела рисковать нашим единственным шансом попасть в Зарал. Минуту он молча смотрел мне в глаза. Глубина его серых глаз пробудила во мне что-то женское и чувственное. «Ты меня боишься?» Моя грудь наполнилась болью. «Этот могущественный и неукротимый самец — «Беспокоился о том, что я о нем думаю. Понятия не имею, как это возможно. Нет, но я сумасшедшая». «С этим трудно не согласиться». «Эй!» — он улыбнулся во второй раз. Его идеальные зубы лишь на мгновение мелькнули у меня перед глазами, но этого хватило. Это было такое простое, естественное чувство — И я его ненавидела. Он улыбнулся, и невидимая сила потянула меня к нему, словно он был моим якорем. Я постаралась выбросить из головы всю эту романтическую чепуху. До прошлой ночи он был таким бесчувственным и холодным. Красота и теплота его улыбки просто стали для меня неожиданностью. Вот и все, Других причин нет». «А что сказал твой информатор?» Я скрестила ноги под столом. «Нам нужно встретиться с парнем на маленьком фестивале на окраине Тетхейла. Если мы начнем путь в ближайшее время, то окажемся на месте как раз вовремя». Лиам кивнул, закрыв глаза и потирая переносицу. Он явно был зол, но пытался контролировать свой гнев. «Обещаю! Я больше ничего от тебя не скрою!» Он открыл глаза, изучая мой взгляд. «Отлично!» Улыбнувшись, я полезла в задний карман и вытащила оставшееся наличные. Я встала из-за стола, и Лиам последовал за мной. Увидев деньги в моей руке, он остановился. «Где ты это достала?» Я посмотрела на свою руку и слегка ему улыбнулась. «Честно, я обещаю больше ничего от тебя не скрывать, начиная с этого момента». Он вздохнул, и я могу поклясться, что услышала его рычание.